Глава 14 Хрустун. Продолжение. Познакомиться с супругами лэдлоу оказалось довольно просто. Томми и тапинс молодые, хорошо одетые, жаждущие приключений и, судя по всему, неограниченные в средствах, вскоре вписались в тот круг общения, в котором протекала жизнь супругов Ледлоу. Майор лэдлоу был высок светловолос, что можно назвать типично английской внешностью, с повадками добродушного спортсмена. С этим видимым добродушием резко контрастировали морщины вокруг глаз и то, как время от времени он стрелял по сторонам глазами. Он также был завзятый картёжник. Томми заметил, что когда ставки были высоки, он редко поднимался из-за стола проигравшим. Маргарита лэдлоу была полной противоположностью мужу. Очаровательное создание, гибкое и изящное, как дриада, с лицом, как будто сошедшим с полотна грёза. Её слегка ломанный английский умилял. Неудивительно, что мужчины с готовностью становились ее рабами. Похоже, она с первого мгновения прониклась симпатией к Томми. Он же, играя отведенную ему роль, позволил себе присоединиться к толпе ее поклонников. «Мой Томми», — щебетала — «я не могу без моего Томми. Его волосы цвета заката, верно я говорю?» Ее отец был куда более зловещей фигурой. Очень правильный, подтянутый, с небольшой черной бородкой и настороженным взглядом. Первый успех сопутствовал Таппенс. Она подошла к Томми с десятью фунтовыми банкнотами. «Взгляни на них, мне кажется, они поддельные». Рассмотрев их внимательно, Томми подтвердил её диагноз. «Откуда они у тебя?» «Тот молодой человек, Джимми Фолкнер. Маргарита лэдлоу вручила их ему, чтобы он поставил их за неё на скачках. Я сказала ему, что мне нужны мелкие купюры, а ему дала взамен фунтовик «Все как одна новая хрустящие задумчиво произнёс Томми. «Они вряд ли прошли через много рук. Надеюсь, твой юный Фолкнер — человек порядочный». «Джимми? Он просто душка. Мы с ним уже почти настоящие друзья». Я тоже это заметил, холодно отозвался Томми. «Ты считаешь, что без этого не обойтись?» «О, работа здесь ни при чём», — весело отозвалась Таппенс. «Это ради удовольствия. Он такой милый. Я так рада, что вырвала его из хватки этой женщины» ты понятия не имеешь, каких денег она ему стоила. У меня такое впечатление, Таппинс, что он к тебе очень даже неравнодушен. Мне тоже порой так кажется, зато как приятно знать, что тебя всё ещё считают молодой и красивой, разве не так? Твой моральный уровень, Таппинс, удручающий низок. Ты смотришь на эти вещи с неправильной точки зрения. «Мне уже много лет не было так хорошо», бесстыдно заявила Таппинс. «Кстати, а ты сам? Скажи, я часто теперь тебя вижу?» Разве ты постоянно не ходишь хвостом за маргерит и Ледлоу?» «Это ради дела», — быстро нашёлся с ответом Томми. «Но, признайся, она ведь очень даже хорошенькая». «Абсолютно не мой тип», — возразил Томми, «так что я не вздыхаю по ней». «Врёшь», — рассмеялась Таппинс. «С другой стороны, я всегда говорила, что лучше выйти замуж за лжеца, чем за дурака». «Мне кажется», — заявил Томми, что мужу не обязательно быть ни тем, ни другим. Таппинс смерила его высокомерным взглядом и удалилась. Среди толпы поклонников миссис Ледлоу был несколько недалёкий, зато богатый джентльмен по имени Хэнк Райдер, родом из Алабамы. Он с первой же минуты проникся к Томми доверием, узрев в нём конфидента и друга. «Просто потрясающая женщина», — заявил мистер Райдер, провожая восторженным взглядом красотку Маргариту. «Вот что значит колыбель цивилизации». «Весёлую Францию нам никогда не затмить. Рядом с нею я ощущаю себя таким пробным экземпляром Всевышнего. Он ведь наверняка должен был на чём-нибудь набить руку, прежде чем подарить миру столь совершенное создание». Томми вежливо с ним согласился. Мистер Райдер тем временем продолжил изливать душу. «По-моему, в высшей степени несправедливо, что такое обворожительное создание должно нуждаться в деньгах». «А она в них нуждается?» — уточнил Томми. «О да, учитывая её траты. Этот лэдлоу тёмная личность. Маргарита его побаивается. Она сама мне так и сказала, только не говорите ему про её маленькие счета». «Это действительно маленькие счета?» «Да, раз я так говорю. В конце концов, женщине нужны новые платья, причём чем их меньше, тем дороже они стоят, во всяком случае, мне так кажется». Кроме того, хорошенькой женщине не пристало ходить в прошлогодних нарядах. Опять-таки карты. Бедняжки в последнее время в них крупно не везло. Только вчера вечером она проиграла мне пятьдесят фунтов. Зато накануне выиграла 200 у Джимми Фолкнера, сухо заметил Томми. Неужели? Что ж, приятно слышать. Одной заботы меньше. Кстати, говорят, будто сейчас по стране ходит немереное количество фальшивых банкнот. Я сегодня утром производил платёж в своём банке. Так вот, 25 из них оказались подделкой. По крайней мере, так мне сказал вежливый служащий за стойкой. Довольно таки большая пропорция. Скажите, а на вид они были новыми? Чистые, и хрустящие, как будто только что из-под пресса. Кстати, похоже, их мне вручила в счёт проигрыша миссии "Следлоу". Интересно, откуда они у неё? Скорее всего, от кого-то из игроков на скачках. «Верно», — согласился Томми, — «похоже, что оттуда». «Знаете, мистер Берресфорд, для меня светская жизнь в новинку. Все эти расфуфыренные дамы и прочая публика... Я ведь здесь недавно. Приехал в Европу вкусить какова она, настоящая жизнь». Томми кивнул, мысленно отметив про себя, что с помощью Маргариты лэдлоу мистер Райдер испробует настоящую жизнь во всей ее полноте, вот только цена, которую он за это заплатит, будет непомерно велика. Тем временем уже во второй раз он стал свидетелем того, что поддельные банкноты раздаются направо и налево. И, по всей видимости, раздает их никто иной, как Маргерита Лэдлоу. Следующим вечером Томми имел возможность в этом убедиться. Это было небольшое избранное место встреч, о котором упоминал Мэриот. Туда приезжали потанцевать, но истинный фокус притяжения располагался за солидной двойной дверью. За ней располагались две комнаты с затянутыми зелёным сукном столами, за которыми каждую ночь из рук в руки переходили внушительные суммы. Перед тем, как уйти, Маргарита лэдлоу сунула в руки Томми небольшую пачку мелких купюр. «Они занимают так много места. Томми, ты не обменяешь их на крупную купюру? А то они просто не помещаются в мою милую крошечную сумочку» она того и гляди порвётся». Томми принёс ей стофунтовую банкноту, как она и просила, после чего в укромном уголке рассмотрел те, которые она ему дала. По меньшей мере, четверть из них оказалась фальшивыми. Но где она их берёт? Где их источник? На этот вопрос у него пока не было ответа. Благодаря содействию Альберта, Томми почти проникся уверенностью, что это не Ледлоу, Он пристально следил за майором, но тот так и не дал повода для подозрений. Оставалась одна кандидатура. Отец Маргариты, месье Эрулат. Он частенько основал во Францию и обратно. Ему наверняка не составило бы труда привести с собою чемодан фальшивых денег. Особенно если устроить у чемодана двойное дно или что-то в этом роде. Погружённый в мысли, Томми, не торопясь, прошёлся по клубу. Впрочем, вскоре его внимание привлёк шум. На улице стоял мистер Хэнк Райдер, и с первого взгляда было понятно, что он не совсем трезв. В данный момент американец пытался водрузить шляпу на радиатор машины и всякий раз промахивался на несколько дюймов. «Чёртова вешалка! Чёртова вешалка!» — недовольно повторял он. «Не то, что у нас в Штатах». Там можно повесить свою шляпу на вешалку каждую ночь. На вас, сэр, две шляпы. Первый раз вижу, чтобы кто-то надевал сразу две шляпы. Не иначе, как последствия климата. Просто у меня две головы, — серьезно ответил Томми. «Две, это точно», — согласился мистер Райдер, едва ворочая языком. «Как странно, просто удивительно. Давайте закажем по коктейлю. Сухой закон — это все он виноват». Из-за него я теперь не просыхаю. Коктейль, смешать их, поцелуй ангела. Эта красотка Маргарита, она ко мне неравнодушна. Лошадиная шея, два мартини, три дороги к погибели. Их все смешали в пивной кружке. Честное слово, наверное, я это зря. Я так и сказал, идите вы к чёртовой матери. — Всё в порядке, — перебил его Томми, пытаясь успокоить. — Может, вам лучше поехать домой? «Нет у меня никакого дома», — заявил мистер Райдер и расплакался. «А как же отель, в котором вы остановились?» — спросил Томми. «Мне нельзя домой», — упирался Райдер. «Я ищу сокровища». «Это так здорово!» «А всё она...» «Уайт Чеппелл. Белые головы, белые сердца, печаль до конца». «Ладно, не будем об этом», — перебил его Томми. «Где вы...» Мистер Райдер внезапно принял полный достоинство вид. Подтянулся, расправил плечи, а главное, к нему чудодейственным образом вернулся дар речи. «Молодой человек, я же вам говорю, меня взяла с собой Марджи. В своей машине. На поиске клада. Любимое занятие английских аристократов. Они ищут их под брусчаткой мостовой. 500 фунтов. Подумать только. Да-да, подумать только. Говорю вам, молодой человек, вы были добры ко мне. Я всем сердцем ценю ваше доброе сердце, сэр». «Мы, американцы!» На этот раз Томми перебил уже довольно бесцеремонно. «Что вы говорите? Миссис лэдлоу увезла вас в машине?» Американец кивнул. В этот момент он напоминал серьезную степенную сову. «В Уайт-Чепелл?» Вновь сови кивок. «И вы нашли там 500 фунтов?» Мистер Райдер натужно подыскивал слова. «Это она нашла!» Поправил он Томми. «Оставила меня ждать на улице за дверью. «И так всегда. Как это, однако, печально. Вечно снаружи, вечно на улице. Вы бы нашли туда дорогу?» «Думаю, что да. Хэнк Райдер никогда не теряет дороги». Томми довольно бесцеремонно потащил его за собой. Он нашёл свою машину, которая поджидала его, и они вместе поехали в восточном направлении. Прохладный воздух мигом привёл мистера Райдера в чувство. Сначала он навалился Томми на плечо, однако быстро протрезвел и вскинул голову. «Эй, приятель, куда мы едем?» — потребовал он ответа. В Уайт-Чепелл бодро откликнулся Томми. «Ведь именно сюда вы сегодня ездили вместе с миссис Ледлоу?» «Да, вроде бы места знакомые», — согласился Райдер, оглядываясь по сторонам. «Если не ошибаюсь, мы где-то здесь свернули налево. Да-да, вот на этой улице». Томми послушно свернул, куда ему было велено. Мистер Райдер продолжал раздавать указания. «Ага, вот сюда. Сверните направо. Скажите, вам не бьёт в нос этот жуткий запах?» «Да-да. За пабом на углу сверните направо и остановитесь в начале вон того переулка. Вот только что вы задумали. Живо признавайтесь, зачем вам это? Они что, не додали нам деньжат, и мы сейчас их хорошенько встряхнём?» «Именно», — ответил Томми, — «сейчас мы их встряхнём. Хорошая шутка, не правда ли?» «Я расскажу всему миру», — согласился мистер Райдер. «Хотя, сказать по правде, в моей голове сейчас туман», — задумчиво добавил он. Томми вышел из машины, после чего помог американцу выйти. Вместе они зашагали по переулку. Слева от них тянулись задние стены полуразрушенных домов. Причём большинство из них имели двери, выходящие в переулок. Мистер Райдер остановился перед одной такой дверью. «Она вошла внутрь», — заявил он. Это та самая дверь. Я это точно помню. Они на вид все одинаковые, возразил Томми. Это напоминает мне сказку про солдата и принцессу. Помните, они нарисовали крест на двери, чтобы пометить ту, какая им нужна? Может, и нам сделать то же самое. Смеясь, он достал из кармана кусочек мела и начертил на двери неаккуратный крест, после чего бросил взгляд на неясные тени, что крадучись, скользили по высоким стенам переулка. Одна из теней издала душераздирающее мяуканье. «Я смотрю, здесь полчища котов», — весело заметил он. «И что дальше?» — спросил Райдер. «Мы войдём внутрь?» «Да, если примем меры предосторожности», — ответил Томми. Он бросил взгляд вдоль переулка, после чего тихонько надавил на ручку двери. Та поддалась. Тогда сыщик распахнул её и заглянул в тёмный задний двор. После чего бесшумно на цыпочках... Шагнул внутрь. Мистер Райдер последовал за ним. "Эй, негромко воскликнул он. Там кто-то идёт по переулку". С этими словами он снова выскользнул наружу. Томми тихо постоял с минуту, затем, ничего не услышав, продолжил своё дело. Достал из кармана фонарик и на секунду включил свет. Этого было достаточно, чтобы увидеть впереди ещё одну закрытую дверь. Он шагнул ближе и попробовал её открыть она тоже поддалась. Бесшумно творив её, он вошёл внутрь. Пару секунд постоял, прислушиваясь, после чего снова щёлкнул фонариком, как будто давая сигнал. Неожиданно всё вокруг пришло в движение. Перед ним выросли двое мужчин, ещё двое сзади. Незнакомцы, угрожающие, двинулись на него. «Свет!» — прорычал чей-то голос. Тотчас зажглась газовая горелка. В её свете Томми разглядел вокруг себя Круг малоприятных физиономий. Он обвёл взглядом комнату, мысленно отмечая стоящие в ней предметы. А, -а, "А, дружелюбно протянул он. Штаб фальшивомонетчиков, если не ошибаюсь. Заткни пасть!" рявкнул один из мужчин. За спиной у Томми открылась и захлопнулась дверь, и мягкий, хорошо знакомый голос произнёс: "Хватайте его, ребята. Да-да, мистеры Щейка, позвольте мне сказать вам, что вы попались." «Кого я слышу?» — воскликнул Томми. «Какой приятный сюрприз!» «Да, я загадочный человек из Скотланд-Ярда, а вы, если не ошибаюсь, мистер Хэнкрайдер. Какая неожиданная встреча!» «Полагаю, вы говорите это от всей души. Со мной в течение вечера едва не случился приступ. Вы, право, были совсем как малое дитя, и, главное, так гордились своим умом. Послушай, сынок, я раскусил тебя с самого начала. Ты связался с этой компанией не ради удовольствия, Я дал тебе какое-то время повеселиться, и когда ты по-настоящему начал подозревать мою милую Маргариту, я сказал себе, пора его проучить. Думаю, твои друзья на какое-то время о тебе не услышат. Собрался меня укокошить? Я правильно выразился? Или как там у вас говорят, пустить в расход? Смотрю, нервы у тебя железные. Нет, поначалу мы не станем применять к тебе насилие. Просто посидишь на цепи какое-то время. Вот и всё». «Боюсь, вы не на ту лошадку поставили», — заявил Томми. «В мои намерения не входит, как вы только что выразились, сидеть на цепи». Мистер Райдер дружелюбно улыбнулся. Где-то снаружи невидимый кот издал душераздирающий вопль. Расчитываешь на крест, который ты поставил на двери, сынок?» — спросил мистер Райдер. «Я бы на твоём месте не обольщался. Я ведь тоже знаю ту сказку, которую ты упомянул. Слышал её ещё ребёнком». Я прошёлся по переулку, чтобы сделать то, что сделала собака с глазами, огромными, как тележное колесо. А, сейчас снаружи ты бы наверняка заметил, что на каждой двери стоит одинаковый крест». Томми печально повесил голову. «Думал, что ты один такой умный?» — съязвил Райдер. Не успел он закончить фразу, как раздался громкий стук в дверь. «Это ещё что?» — вскрикнул он, вздрогнув. В это же самое время начался штурм дома с фасада. Задняя дверь оказалась хлипкой. Замок поддался почти мгновенно, и в дверном проеме вырос инспектор Мэриот. «Отличная работа, Мэриот», — подхватил Томми. «Вы были абсолютно правы в том, что касается этой части города. Позвольте познакомить вас с мистером Хэнком Райдером. Мистер Райдер — большой знаток лучших сказок мира». «Видите ли, мистер Райдер», — мягко добавил он, — «я давно вас подозревал. Альберт, серьёзного вида юноша с оттопыренными ушами, получил приказ следовать за нами на мотоцикле, если мы вдруг куда-нибудь отправимся вместе. И пока я демонстративно рисовал на двери крест, чтобы отвлечь ваше внимание, я также незаметно бросил на землю небольшой пузырёк с валерьянкой. Отвратительный запах, но котам он нравится». Все уличные коты собрались под вашей дверью, так что, когда Альберт и полиция прибыли на место, им не составило труда найти нужный дом. С улыбкой посмотрев на шарашенного райдера, Томми поднялся на ноги. «Я же сказал, что поймаю тебя, Хрустун. Вот я тебя и поймал», — заявил он. «Что ты мелешь?» — не понял райдер. «Какой такой Хрустун?» «Это слово ты найдёшь в следующем издании словаря воровского жаргона с пометкой «Инк». Этимология сомнительна. Томми со счастливой улыбкой огляделся вокруг. «И самое главное, обошлось без участия носа», — весело пробормотал он. «Доброй ночи, Мэриот. Теперь я должен отправиться туда, где меня ждёт счастливое завершение этой истории. Нет лучшей награды, нежели любовь женщины, а именно это ждёт меня дома. Да-да, любовь хорошей женщины, хотя об этом никто не догадывается». Это было опасное задание, Мэриот. Кстати, вы знакомы с капитаном Джимми Фолкнером? Он прекрасно танцует и знает толк в коктейлях. Да-да, Мэриот. Это было в высшей степени опасное задание.